Глава пятая Переходить границу нашего государства нам строго-настрого запретили, пришел приказ от короля. Удалось выяснить, что королевство, к которому мы подошли и куда удрали самые везучие вояки, подтягивало дополнительные силы. Оставалось надеяться, что эти сволочи не предпримут второй попытки, хотя это сомнительно. Они ведь тоже понесли огромные потери, в разы больше, чем мы. После такого разгрома войны должны отдохнуть, вернуть уверенность в своих силах. Магистра, который подослал ко мне убийц, я все же отправил на тот свет. Атаковал его в первую очередь, едва только началась битва. Сразу он не умрет, сначала немного поболеет. Другим наука будет, а я плодить себе таких врагов не собираюсь. Удрать с поля боя он успел, но потом один из пленников сообщил, что его нашли утром. Он уже начал заживо гнить, и его приказали добить, чтобы не мучился. Живых некромантов, которые могли бы ему помочь, не осталось. Да и магов были единицы, самые везунчики. Пока мы ждали армию, то просто ловили небольшие отряды, пробирающиеся границы лесами. Некоторые сами к нам выходили и сдавались в плену. Кстати, город мятежников взят не был, но они с нами никак не контактировали. Мы попытались туда сунуться, но ворота нам не открыли, хоть и не стали атаковать. Понятно, тоже будут ждать короля и договариваться. Как бы то ни было, эти ребята все же молодцы, здорово нам помогли. Если бы не они, то к стенам столицы подошла бы армия еще больше. А там кто знает, может быть, врагам бы улыбнулась удача». Как уже было сказано, первые два дня столица королевства устояла лишь чудом. Пришлось нам стать лагерем, палаток или каких-то шатров вообще ни у кого не было, двигались налегке. Приходилось сооружать лежанки и греться возле костров. Деревни все были сожжены, не было возможности какую-нибудь занять. Городки тоже непригодны для постоя, там даже людей не было. Да и какие городки, приказано же стоять на границе. Армия двигалась гораздо медленнее, чем мы, даже хотели отправить за припасами людей, но эта проблема решилась сама собой. В этих лесах хватало отрядов крестьян, которые вышли к нам и предложили купить у них припасы. Разумеется, мы согласились, мой отец вообще стал скупать доспехи и оружие. Впрочем, вскоре и остальные дворяне этим занялись. Продавали оружие по дешевке за символическую плату. Его прямо так и скидывали в кучи, наши обозники после все заберут. Иногда партизаны приводили к нам пленных, но очень редко. Их можно было понять. По сути, потеряли дома зимой, посевы не собрали. Они уничтожены. Еще неизвестно, как до следующего года жить будут. Да, у них имеются трофеи, но хватит ли этого до следующей осени? Возможно, корона как-нибудь поможет своим гражданам, иначе начнут с голоду бунтовать. Когда король прибыл, в первую очередь он отправился к мятежному городу. У его стен провел переговоры. Похоже, смогли договориться, потому что армию запустили в город. Можно было с уверенностью сказать, что бунт подавлен. Я думал, что нас распустят по домам, но нет, мы ждали правителей государства, напавших на нас. А самое удивительное, они прибыли. Хотя, чему удивляться? У нас ведь полно их пленных, и не только простых солдат, но и дворян. Как-то нужно им вызволять из этого плена своих». Все же на войну отправились не ополченцы, а войны, можно сказать, элита армии. Конечно, эти короли, если пройдутся по гарнизонам, смогут собрать еще армию, но ведь и у них имеются соседи, которые могут воспользоваться ситуацией и напасть, вспомнив старые обиды или придумав новые. В общем, всем нужен мир. Мы сейчас могли пройтись по одному из королевств без штурма городов, просто по приграничью выжигая и вырезая всех на своем пути, «Только это было бы глупым поступком. У нас тоже осталось не так много воинов. Нужна передышка». Переговоры монархи проводили не в городе, а на границе, где специально для этого мероприятия был поставлен огромный шатер. К моему удивлению, меня почему-то тоже пригласили. Мало того, нам выдали балахоны, чтобы мы их на себя надели, показывая всем, что прибыли маги. Зачем это королю было нужно, не знаю, но приказ мы выполнили» просидели несколько часов изо всех сил сдерживаясь чтобы не зевнуть ничего интересного в беседе монархов не было если бы сюда кто-то зашел то подумал бы что тут собрались торгаши и никак не могут сойтись в цене договориться монархи смогли все же наш король был в своем праве напали на него и без объявления войны хоть и пытались все свалить на храмовников но как-то без огонька ладно бы к нам только паладины пришли но нет Прибыли королевские войска. Сумму должны были выплатить немаленькую, но король сразу же всех предупредил, что от контрибуции деньги получат только те дворяне, чьи земли пострадали от вторжения. В общем, мне можно было губенке не раскатывать. Ничего не обломится. Я так и не понял, зачем меня вообще на переговоры пригласили. Или наш щедрый король меня так уважил, мол, ты заклинание дал, а я тебе за это вот такую честь оказал. Надеюсь, что это не так. После затяжных переговоров нас наконец-то отпустили домой. Правда, пришлось снова заехать в столицу, где уже начали восстанавливать стены. Требовалось навестить будущих родственников. Кстати, как мне сказал отец, ему еще несколько раз подходили с предложением. Хотели дворяне получить себе в родственнике такого зятя. После этой опустошительной войны мало кого смущал тот факт, что мы вроде как худородные. С другой стороны, многие рода потеряли своих магов, поэтому заручиться поддержкой графского рода, в которых целых два мага никому не помешает. Наши раненые уже поправились до такой степени, что их можно было перевозить в обозе без риска для жизни. В общем, все обсудив и решив все свои дела в столице королевства, мы отправились домой. Как я и предполагал, за время войны разбойников развелось много. Тут и подавление бунта, и тяжелая война сказывалась. На нас никто не нападал, но один раз мы стали свидетелями того, как напали на крестьян. Наш отряд подоспел очень вовремя, смогли отогнать. Повезло селянам. Можно сказать, до графства мы добрались без происшествий. Слухи о том, что враг разбит, уже докатились до этих мест. Жители графства смело выскакивали на дорогу, в основном кричали и поздравляли дети. Некоторые совали в руки воинам лепешки и еще что-то. Было приятно за этим наблюдать. В столице графства тоже встречала большая толпа. О том, что погибло несколько наших баронов, им было известно, как и то, что мы понесли большие потери. Только кто погиб из простых воинов, семьи не знали. Конечно, большинство народу махали руками, приветствуя нас, а часть стали пробираться ближе к обозу в надежде, что их родственники, которых не обнаружили в отряде, просто ранены, а не убиты. Война коснулась и наших земель, но не сказать, что сильно. Объявилась пара банд разбойников, на них периодически устраивали охоту. Беженцы смогли добраться и сюда. Повезло, что прибыли они во время сбора урожая. Местные даже нанимали их на работы. «Может быть, кто-то из них останется. Все же места у нас достаточно безопасные». Сильно удивило поведение моей мамы, когда мы въехали во двор самка. «Сынок!» – закричала она и, потеряв всякую степенность, помчалась ко мне, после чего заключила в свои объятия, обливаясь слезами. «Вы чего?» – удивился я, когда на мне повисли сестры, только младший брат пошел к отцу. «Все в порядке с ним!» – засмеялся отец, но лучше бы он не привлекал к себе внимания. С горестного настроения мама тут же переключилась на злость, ругая отца за то, что чуть не погубил кровиночку. «Такое ощущение, как будто это он виновен в том, что меня на войну забрали. Уже не маленький, должен являться по приказу короля». Мой отец тоже был удивлен таким необычным приемом воинов, вернувшихся с войны. Причину такого необычного поведения мы узнали, когда уже сидели за столом. Голову бы оторвать тому человеку, который приносил такие слухи. Впрочем, люди говорили то, что им удалось узнать, и ничего страшного, что все это оказалось неправдой. Первый раз слухи о моей смерти пришли от некоторых беженцев, которых привлекли к строительству защитных сооружений, где мы должны были остановить армию вторжения. Даже удивительно, что слухи так быстро сюда добрались – Причем, если им верить, то король оставил горстку магов и пару сотен солдат задержать многотысячную армию, а все остальные ушли готовить к обороне столицу. В результате заслон с легкостью снесли, а всех защитников якобы перебили. Откуда такие подробности могли знать простые работяги, мама особо не задумывалась. Ей хватило того, что в этом заслоне был молодой маг с посохом и его ученица. Посок был только у меня, вот она и решила, что все, нет у нее больше старшего сына. Ну а второй раз меня убили во время штурма столицы. Такое впечатление, что кто-то стоял рядом, спокойно наблюдая за штурмом, а когда увидел, что меня во время него грохнули, сразу помчался докладывать. Даже слушать подобный бред было смешно. Во время штурма была такая каша, что разобрать, кто из магов сложил голову, не было никакой возможности». — Популярным то у нас стал, — усмехнулся отец, выслушав это, после чего обратился к маме. — Неужели ты думаешь, что я бы тебе не сообщил о смерти сына? — Да я вас обоих по несколько раз похоронила, — возмутилась она. — Ты бы только слышал, какие слухи до нас доходили. Как вырезали целые деревни, вешали простых крестьян, жгли магов и прочее. — Это не слухи. Все именно так и было, — сказал я. — Да, — протянул отец. «Не война, а бойня какая-то». «Мне эта твоя известность очень не нравится», — вздохнула мама и повернулась к отцу. «И чего к нему все так привязались, понять не могу. Ты знаешь, ко мне несколько дворянских родов приезжало. Предлагали заключить союз через брака наших детей. И всем старшего сына подавай». «Так у тебя еще и дочери есть», — усмехнулся отец. «Вот через них можно с кем-нибудь породниться». «Что касается нашего сына, он маг, сильный маг. Довелось мне побеседовать с парой одаренных. Даже не знаю, радоваться или нет, что к нему такое внимание. Всех удивляет его магический резерв. По слухам, он просто огромный. Вот и хотят к себе в родственники такого заполучить. Ведь гораздо лучше просить о помощи, если еще и супруга на мозг будет капать». «К тому же многие знают, что он вылечил девушку, когда остальные маги были бессильны и помочь. Люди болеют, да и жить хотят как можно дольше, вот и пытаются иметь в знакомых сильного мага. Глядишь, скидку сделает при лечении. Я почему-то уверен, что сейчас к нам начнут наведываться толпы дворян. Тем более многие маги во время войны свои головы сложили». «Насчет свадьбы все решили?» Резко поменяла тему мама. «Да», — кивнул отец. «Свадьба будет у нас, как и положено!» Кстати, Лола, моя будущая супруга, была рада тому, что уберется подальше от столицы. Странно это. Большинство дворянских детей, наоборот, хотят быть ближе, чтобы чаще посещать балы и разные собрания, а еще лучше, если найдется место при короле. После возвращения в отчий дом мы целых три дня предавались безделью. Даже небольшую пирушку устроили в честь победы над противником. На первый отец подтвердил, что старшие сыновья павших баронов будут теперь нести службу вместо них. Кстати, у моего павшего друга сыну вообще было всего двенадцать лет, но граф дал ему в помощь опытного воина. Сейчас требовалось восстанавливать дружину, которой полегло больше половины. Хорошо, что отец смог сохранить всю нашу броню, ни одной не уперли. Потом отец отправился объезжать наши владения, и даже меня хотел с собой взять. Да только я отказался, мне требовалось дальше обучаться магии. Только теперь я займусь совсем новым для себя разделом – артефакторикой. В первую очередь, хотелось превратить свою магическую книгу в артефакт, чтобы она не старела и была гораздо крепче. Тут не все так просто, для начала нужно было создать самую настоящую комнату артефакт. Благо, у меня была информация о том, как это вообще следует делать. Моя ученица в этом деле мне помочь не могла, хоть и пыталась. Слишком у нее невеликий магический резерв. Она занималась изучением заклинанием из магии огня, а я пытался создать артефакт. Теперь вокруг меня была только молчаливая охрана. Отец озаботился моей безопасностью. Почему-то ему не верилось в то, что храмовники оставят меня в покое. Слишком я им мозоль отдавил». Нашли крайнего, как будто из-за меня войну проиграли. Когда я начал разбираться в артефакторике, то с удивлением обнаружил, что тут не все так просто, как хотелось бы. Нужно было знать еще один раздел – зачарование. Хорошо, что он оказался небольшим, но весьма опасным. Вроде бы все просто – попробовал на камне, нужно было сделать его прочнее. Но ничего не вышло, камушек взорвался. Повезло, что осколки не попали в глаза. В книге же было написано, что я почувствую, когда хватит его усиливать, но ничего подобного не случилось. Если честно, после такого происшествия даже хотел бросить страдать ерундой и заняться привычным делом. Только при развитии этого направления имелась возможность усиливать броню. У меня даже возникла мысль, что лич, которого я убил, тоже из другого мира. Только это сомнительно, потому что языки одинаковые. Да, раздел был написан древним языком, но местным. Некоторые грамотеи его понимали, по крайней мере, наша храмовница. К тому же мне тоже удалось найти в библиотеке кое-какие записи на древнем языке. Ничего полезного, просто старая книга, но все же. В общем, зря я решил записать мальту к пришлым. Под свою комнату мне отвели одно из каменных строений во дворе. Это после того, как я всполошил половину дворца взрывом. Решили, что будет лучше, если место будет безлюдное и дерева как можно меньше. Пару раз едва не устраивал пожар. Примерно через месяц у меня началось что-то получаться. Понятное дело, видимо, нужно просто набить руку и все. В общем, я начал понемногу делать комнату для создания артефактов. Вроде бы все подробно расписано, как и в какой последовательности лучше все это делать, но нет. Пытался забегать вперед, из-за чего допускал одну ошибку за другой. Нужно было зачаровать всю комнату, а на этот процесс, как я сначала думал, точно уйдет год, если не больше. Больно сложная эта процедура. Но когда втянулся, дела пошли намного веселее, уже смирился с нудным процессом. А когда мне надоело, я начинал изучать заклинания, тоже из раздела артефакторики. Было, как и я, полностью перешла на самостоятельное обучение. В общем, только к весне у меня получилось принести и продемонстрировать своей семье лист бумаги, мой первый и самый простой артефакт. Было видно, что родные не поняли, отчего у меня такой гордый и довольный вид. «Это артефакт», — улыбнулся я. «Попробуйте его порвать». Отец хмыкнул, после чего разорвала лист на две части, но ему пришлось изрядно постараться, чтобы у него это вышло. «Забавно», — пробормотал он. «То есть теперь ты и доспехи можешь более крепкими сделать? Я тебя правильно понял?» «Пока нет», – вздохнул я. «Но это не беда, со временем научусь. Каждому материалу нужен отдельный подход, а ошибку допустить очень легко. Еще не стоит об этом распространяться. Если информация о том, что я провожу такие опыты и пытаюсь создавать артефакты, разрядиться, то все это может плохо кончиться. Да и не хочу я опять делиться своими секретами».